там же и так даже. Капитан Серёгин, Сергей Сергеич. Майор Красной гвардии Половцев, как и положено кадровому военному, был твердолоб, недоверчив и тугодумен. С одной стороны, это я так шучу, а с другой стороны, эти три качества можно назвать чуть ли не основными для любого офицера в войсках, который должен не фантазировать, А буква в букву выполнять уставы и наставления, потому что они, как правило, написаны кровью. Такие командиры, как я, в армии товар штучный и встречаются крайне редко. В телу врага не до уставов, лишь бы выжить и выполнить задание. Однако и работаем мы не со срочниками и даже не с контрактниками из курсантами, а с отборными бойцами, элитой элит, которым надо ставить задачу и спрашивать результат, а всё остальное они сделают сами. Кстати, тот мир, из которого происходит майор Половцев и его курсанты, я вычислил на раз. Существование Красной гвардии могло зафиксироваться только при изменении истории в 1917 году. И это был, в принципе, последний описанный отцом Александром искусственный мир, от которого мы тут в подвалах ни меры никаких материальных свидетельств существования. Вот так. Не было ни гроша и вдруг Алты. Очень неплохое подспорье: 100 курсантов-выпускников Егерского училища и пять их командиров-наставников. Правда, сперва майор Полцев не поверил, что мы в другом мире, потом не хотел никуда из него уходить, ожидая, что за нами сюда явится спасательная экспедиция. Мол, так по инструкции положено, чтобы потерпевшие крушения хоть почтительно оставались на том же месте, чтобы их легче было найти. И длилось это до тех пор, пока ему популярный на пальцах не объяснил, что межмировой провал это не обычное крушение поезда или самолёта, а явление, в принципе, выписывающее билет в один конец. И что мы это их последний поезд отсюда. и что следующего им придется ждать еще целую вечность или две. Это открытие, когда он в него поверил, стало для майора настоящим шоком, заставившим его согласиться на эвакуацию. Но и это было еще далеко не все. Уже согласившись присоединиться к нашей команде, майор Половцев начал оспаривать мое старшинство, упирая на то, что он старше меня по званию, И что из-за этого я должен подчиняться ему, а не он мне? И при этом он никоим образом не представлял себе ни задачи, которые перед ним стояли, ни знал моего личного состава и не имел у него авторитета, заработанного совместными боями и кровью врагов. В принципе, мне были нужны его курсанты и немного меньшие взводные командиры, но не был принципиально нужен сам майор Полхов. Но при этом надо учесть, что в армейской среде нет никакой демократии, и я не мог обратиться к курсантам через голову их командира с призывом присоединиться ко мне, а не остаться со своим прежним командиром, хотя и остро чувствовал такое желание. В то же время, пока мы вели бесплодный спор, время шло, и змей со своим зведом на той стороне продолжал ждать нашего появления. которые так уже было просрочено больше, чем на 2 часа. И тут мне на помощь пришёл отец Александр, который тихо стоял в стороне, как бы и присутстве на этих переговорах, но в то же время будто бы полностью от них отстранившись. Скорее всего, в дело вмешался патрон нашего священника, потому что лилии, птицы или колдуна, которые могли бы сделать то же самое, по близости просто не было. Майор Половцев вдруг вздрогнул, поперхнулся на полусловия, а потом неестественно спокойным голосом сказал «Хорошо, товарищ капитан, я буду подчиняться вам до тех пор, пока мы не попадем в наш родной мир». «Пссс, Сергей Сергеевич, — сказал мне отец Александр, — этого человека не переспоришь. Он свято уверен в своей правоте». Но я внушил ему, что вы имеете прямое отношение к тем людям, которые организовали в том мире Красную Гвардию, а к ним он испытывает священное благоговение. Могу вас успокоить, вы и в самом деле имеете к ним определенное отношение, пусть даже вы и не знали их лично. Так что убеждения майора Половцева не являются ложными. Но все равно все эти убеждения являются очень ненадежной вещью. Сегодня убедился, завтра разубедился. Так что пока есть время перехватывайте авторитет у его бывших подчинённых. Если сначала я планировал сделать этого человека командиром бригады, где командный состав был из Авомира, а рядовые сержанты были бы набраны из Овечек, то теперь у меня такое желание пропало. Максимум, что можно было бы возложить на этого человека должность нача штаба. Бригадой овечек придётся командовать мне самому, включив её роту амазонок на правах разведывательно-ударного подразделения. Впрочем, все эти вопросы можно будет решить и потом. А сейчас важно, чтобы курсанты наконец погрузили свои грузовики, которые будут бегать, пока в их баках ещё есть топливо, и те полным ходом направились бы в наш и так уже стоящий на ушах лагерь. И вообще, Время не ждет, а мои люди, как и тефтоны, уже и сдергались в томительном ожидании.